Элементарная вежливость. Я никогда не опаздываю. Напротив, обычно прихожу раньше. Отчасти потому, что верю, чужое время нужно уважать. А отчасти потому, что забыла перевести часы назад после поездки в Европу однажды летом. Недавно я провела очень серьезное научное исследование среди друзей, родственников и коллег и узнала один неоспоримый факт. Большинство людей... «Всегда опаздывают». В какой момент опоздания стали социально приемлемыми? Думаю, все началось с того, кто сказал, что опаздывать – это модно. Что за ужасная фраза. Не знаю, кто ее придумал, но этому умнику удалось убедить сотни людей в том, что совершенно некрасивая вещь на самом деле красива. Полагаю, тот же человек изобрел кюлоты. Помню, однажды мы с Поршей пригласили на ужин знакомую пару, и гости пришли на два часа позже назначенного времени. Вы не ошиблись. На два часа. На сто двадцать минут. Семь тысяч двести секунд. Мы позвали их к 7 а они заявились в девять. К тому времени у нас кончились дрова для камина, свечи прогорели, а я напилась. По правде говоря, я была на веселе уже в шестнадцать тридцать, но это неважно. Вот если меня приглашают на ужин к семи, я прихожу в полдень. И если хозяева еще не готовы меня принять, в оставшееся время я могу сама развлечь себя, тайком инспектируя чужие аптечки. Я никогда не опаздываю, потому что это нарушает все вечерние планы. Ужины и вечеринки всегда проходят по одному сценарию. Гостей зовут к семи и рассчитывают, что они придут где-то в промежутке между 19 и 19-15. Дальше следует 18-20 минут светской беседы, закуски, а в 19.45 пора садиться за стол. За столом сидят примерно час, выпивают море вина, спорят о политике, сравнивают сиквел с первой частью, а к 21.00 хозяева начинают зевать, и гости понимают, что пора надевать пальто. Если же гости приходят только в 21.00, все сдвигается до слишком позднего времени. Когда пришел час подавать десерт, я уже была готова ко сну. В буквальном смысле. Разделась и вставила в рот капу. Понимаю, порой без опозданий не обойтись. Я готова смириться с тем, что кто-то задерживается на 10 или 15 минут. Но явиться на час позже можно только по очень уважительной причине. Например, если вам по пути пришлось родить в машине. Опоздать больше, чем на час, позволительно, только если выражали тройню. Все это наводит меня на мысль, что никого больше не заботит элементарная вежливость. Случалось ли вам придерживать дверь для человека, который прошел мимо и даже не сказал спасибо? Пропускать кого-то в потоке машины и не получить ни капли благодарности? Или согласиться подвезти автостопщика, а позже обнаружить, что тот стянул из бумажника все ваши деньги? «А вы думали, что он искал швачку в бардачке?» Все мы с таким сталкивались. Люди не просто забыли об учтивости. Они не помнят о личных границах. Недавно я пошла в общественный туалет, потому что портативная уборная, которую я всегда вожу с собой в машине, сломалась. В соседней кабинке женщина говорила по телефону. «В кабинке. В общественном туалете. Без всякого стеснения». С одной стороны, я за нее порадовалась, потому что ее сын закончил школу с отличием, а мужа повысили на работе. С другой, информация о том, что сыпь на ее ягодицах оказалась всего лишь натертостью от велосипедного седла, была для меня явно лишней. В мое время носить с собой телефон не получалось, потому что он крепился к стене на кухне. Если кто-то говорил по телефону, он говорил по телефону. Это занятие нельзя было совмещать ни с чем другим, разве что с пролистыванием старой кулинарной книги или поиском завалявшейся монетки в ящике стола. Нельзя было даже наклониться и завязать шнурок без риска удавиться трехметровым проводом. То ли дело сейчас. Телефон можно носить с собой повсюду, и хотя разговоры это вроде бы личное, на самом деле люди ведут их, постоянно отвлекаясь на что-то другое. Вам приходилось беседовать с человеком и чувствовать, что вас совсем не слушают. Другими словами, изображают внимание, а на самом деле его нет. Потому что каждые пару секунд собеседник издает внимательные звуки. Угу. Да, точно. Неужели? Здорово. Здорово? Здорово, что у меня грипп? Неужели люди не понимают, что собеседник слышит все, что происходит на том конце провода? Если я говорю с вами и до меня доносится голос Андерсона Купера, я знаю, что вы смотрите телевизор, потому что, насколько мне известно, Андерсон Купер с вами не живет. Я знаю, что вы в супермаркете, потому что слышу объявление о винограде по акции. Я знаю, что вы на тренировке, потому что кто-то кричит «Растрясем булки!» По крайней мере, надеюсь, что это тренер. Сейчас все пытаются делать несколько дел одновременно и сочетать десяток задач. Я как-то видела женщину, которая говорила по телефону, красилась, читала газету, отправляла сообщения и писала пост в Твиттер одновременно. Я подошла к ней и сказала, «Послушайте, вам надо сосредоточиться на чем-то одном. Вы мой психотерапевт, и я пришла к вам на прием». Я вот что хочу сказать. В современном обществе совсем не осталось вежливых людей. В 1950-е все были гораздо учтивее. Приветствовали друг друга словами «добрый день, джентльмены», «добрый день, леди» и «добрый день, юные джентльмены и юные леди». Хотя, возможно, это не про 1950-е, а про 1850-е, но неважно. Вежливость ценилась. Братья Уолли и Бобер из школьного телесериала никогда не опаздывали к ужину. Когда Леси вытащила Тими из колодца, тот отправил ей благодарственное письмо и подарочный сертификат в кафе «Мороженое». А одна из самых популярных песен того времени называлась «Не будь жестокой». Другая популярная песня называлась «Бибопалула». К вежливости это не имеет отношения, просто занятный факт. Я не призываю вернуться в 50-е, нет. Все-таки женщины тогда носили чулки на пристегнутых к поясу подвязках, а этого уже никому не захочется делать снова. Я просто хочу сказать, что всем нам не мешало бы последить за манерами. Говорить пожалуйста и спасибо совсем не трудно. Приходить вовремя тоже. Мы можем быть добрее друг другу. Это в наших силах. Никогда не сомневайтесь в том, что группа думающих увлечённых граждан может изменить мир. Все изменения в мире именно так и происходят, уверяла Маргарет Мит. Хотя, возможно, эти слова принадлежат не Маргарет Мит, они из моего гороскопа, опубликованного в прошлом выпуске журнала Вязание сегодня. Как бы то ни было, суть одна: будьте добрее и приходите вовремя. Пожалуйста. Спасибо.